Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрицы и вошел в здание ЧК. «Я фроем», — сказал он коменданту. «Мне надо до хозяина». Председателем ЧК в то время был Владислав Семен.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 у стены увитый плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.